Глава двадцать Лорд Крачестер. «Даром мне благодарности генерала не сдались. Я детей спасал, а не чью-то там дочь. Хоть она генеральская, хоть дочь последнего бедняка, мне все равно. А этот зудит, как назойливая муха, одно и то же по кругу повторяет. Где демонам этикет мне работать надо. Я уже открыл было рот, чтобы выпроводить излишне велеречивого вояку, как он наклонился ко мне через стол». и в полголоса хмуро так поведал. «Лорд Крайчестер, а ведь в армии нехорошие разговоры идут». И я подавился заготовленной вежливой формулировкой и уставился пристально прямо в глаза собеседника. «То есть генерал?» Оно и раньше было, а в последнее время особенно часто его величество покойного короля вспоминают, сожалеют, что оставил нас так рано. А еще принцессу Амаджию, прабабушку ее Величества, королевы Кристины, часто стали в суе поминать. Ох, принцесса Амаджия, как и Крис, оказалась единственной наследницей трона. Но если Крис короновалась и приняла на себя ответственность за свою страну и свой народ, то принцесса Амаджия пошла иным путем. Она, даже не дождавшись окончания траура, вышла замуж. Свадьба вошла в историю как погребальная. Ее высочество прибыла на собственное бракосочетание не в традиционном снежно-белом платье, а в глухом черном, в том самом, в котором она присутствовала на официальной части похоронного ритуала. На трон взошел супруг. От Кристины ждут того же? Ждут, что она отдаст власть невесть кому? Я знал, что подобный бред время от времени всплывает в сплетнях, но не думал, что зараза поразила армию, высший командный состав. Скверно дело. Увеличение количества бесплатных больниц, постоянные проверки приютов, урезание некоторых офицерских привилегий. Шепчутся, что в руках власти теперь не меч и щит, а соска и детская присыпка. Шарять. «Чего уж, я в таких разговорах сам пару раз отметился». «Но я языком молол не по злобе, а по скудоумию. Чего перед собой-то кривить, старому дураку?» Генерал досадливо пошевелил усами. «А есть другие беседы, вдумчивые. Сегодня ты за страну переживаешь, а завтра тебе страну предлагают защитить и поддержать спасительный брак Ее Величества. С достойным кандидатом, из старого рода, надежного». «Генерал, вы намекаете, что армия...» Он покачал головой. «Лорд Крайчестер, хотите судите, хотите милуйте. Вот я перед вами говорю, как есть. Старый пень, где моя голова была? Офицеры больше слушают, чем всерьез поддакивают. Воду мутят трое-четверо. Но если кинут клич на защиту Отечества, армия встанет. А за что, почему... В толпе и пойди пойми. Смута до добра не доведет. А уж если такие дела пошли, что детей в рабство чуть ли не открыто продают, а меня шантажируют жизнью дочери. А вот об этом подробнее. Я прямо подался к нему через стол, впиваясь взглядом в серые усталые глаза. Затем и пришел. Генерал подобрался и, наконец, кратко, четко по-военному начал докладывать, как пропала его сананта прямо из школы. Как он метался в ужасе, поднял на ноги всех, кого мог, но ребенок словно растворился без следа. И как три дня назад к нему обратился один из сослуживцев со странным намеком на то, что есть некие сочувствующие горю люди, готовые помочь». «Нет, никаких денег и никаких преступлений от генерала не потребовали. Всего лишь обещание поддержать правое дело в нужный момент. И тогда, через 30-40 дней, а именно столько таинственным доброжелателям, дескать, нужно на то, чтобы по своим каналам найти и спасти девочку, Сананта вернется домой живая и здоровая. Я сжал виски. Ширять. Все хуже, чем я думал». Ребёнка готовились вывести в фарру, несмотря на обещание вернуть отцу. 30-40 дней. Учитывая дорогу туда и обратно, примерно столько времени надо опытному магу-дрессировщику для того, чтобы полностью сломать волю человека, стереть личность и затем восстановить ее в том виде, в каком надо по водырю. Сананту собирались сделать покорной куклой и использовать дважды. получить лояльность ее отца и затем вернуть идеального шпиона в королевство. Никто не заподозрит маленькую девочку, вхожую в самые знатные дома королевства. Я могу услышать имена всех этих людей и тех, кто разговоры ведет, и доброжелателей. Ха! Весь список, лорд Крайчестер, все имена, включая моё собственное. Только сдается мне... После такого громкого скандала в порту с фаранским судном их и след простыл. «Ничего, господин генерал!» Я очень недобро улыбнулся. «Простывшие следы — это моя профессия. Правильный ты, мужик, край, а я, осёл старый, наслушался дурнятины и проищеек до королевских подкаблучников». Выдал на прощание Альмус и пожал мне руку. «Я по-простому скажу». В бою оно некогда титулами да выками разбрасываться. А сейчас бой у нас, не сомневайся. Помощь нужна будет, я весь твой, а за мной армия встанет. Есть еще порох в пороховницах. Сведениями генерал поделился настолько щедро, что я ими чуть не захлебнулся. Но привычка сосредотачиваться и раскладывать дела по полочкам сработала безукоризненно. И скоро комитет заработал, как хорошо смазанный часовой механизм. По этажам забегали курьеры исследователи, Арестантов одного за другим таскали на допросы, протоколировали, сверяли, анализировали, устраивали очные ставки. И все эти сведения полноводными реками стекались на мой стол, постепенно вырисовывая довольно жуткую картинку. «Ширять! Если бы не моя ворона...» Ни Кристина, ни я, ни многие другие в королевстве не пережили бы следующего полнолуния. Да, посланница богов не иначе. Делая очередной глоток тонга над бумагами, я вдруг сообразил, что ворона в кабинете так и не появилась. Стоп! А сколько времени прошло? Твою шерять! Четыре часа! А маленькой нахалки до сих пор нет. Она, конечно, самостоятельная птичка, но... Но куда она могла деться? Я думал, она сегодня будет со мной, потому что после вчерашних подвигов про нее знают абсолютно все, и дальше отпускать ее на разведку — это все равно, что подписать ей смертный приговор. Я вскочил. Прокрутил в памяти недавние события. Вот она выпархивает из экипажа, вот меня отвлекает генерал, Где моя ворона? Неужели рванула по остальным адресам? Я ведь, идиота кусок, не сказал, что не надо. Я рванул к окну, в надежде увидеть обиженную птицу на дереве или на крыше напротив. Сам же окно не открыл растяпа. Собирался и забыл. Рассветное небо уже стало серым. Падал мелкий колкий снежок. на крышах и деревьях ни одной черной тени. Да и с характером моей вороны она не постеснялась бы постучаться, еще и обругала бы за невнимательность и забывчивость. Значит, улетела. Как пить дать на разведку? Сердце сжало нехорошее предчувствие. Я как будто знал, случилось что-то недоброе. «Глупо вроде. Это же просто ворона!» «Нет, не просто. Не просто. Это друг, уже дважды спасавший мне жизнь. И куда бежать?» «Лорд Крайчестер, простите!» В кабинет шагнул один из младших служащих. Еще раз простите. Мне кажется, вам может оказаться полезной информация о вашей вороне». «Ты ее видел?» Я этого тянучку за ворот схватил. «Ну?» «Птица прибыла с вами в экипаже. После того, как вы пригласили генерала к себе, я видел, как она улетела на северо-восток». И он даже рукой махнул, указывая направление. Я выпустил ворот. «Имя?» «С меня премия. Потом, когда я ее найду». «Так-так, если эта поганка ринулась по адресам...» что уже может быть бесконечно поздно. Но представил, что она лежит на стылой земле, раскинув крылья. Лежит мертвая. Нет, пожалуйста! Без паники, край. Все адреса, что ты вчера отмечал на карте, ты помнишь наизусть. Значит, медлить нечего. Я быстро открыл сейф и выгреб оставшиеся жалкие запасы накопителей. потом резким ударом по звонку вызвал помощника. «Группы на захват и обыск. Семь групп. Срок — три минуты». «Лорд!» «Хорошо пять, но не секундой больше». «Что? Пять?» «Кристина. Только ее сейчас и не хватало». Королева, как всегда облаченная в охотничий костюм, вошла в мой кабинет, решительно захлопнула дверь, села в мое кресло, вольготно закинула ногу на ногу. «Край, на какие такие обыски ты собрался, а? Ты внезапно забыл про плазменные сети?»